Глава тридцать восьмая Существо, которое напало на нас, оказывается, называлось Лаипродон, а не речной убийца, как его окрестили местные. — Неплохо, — произнес негромко я, глядя на слиток у себя в руках, который обладал довольно интересными свойствами. Во-первых, он был прочным и отлично подходил для доспехов. Во-вторых. Броня или оружие, изготовленное из этого духовного металла, увеличивали эффективность элемента воды, а также данный металл имел превосходную сопротивляемость этому же элементу. Ну и в-третьих, это свойства, а вернее даже два. Первое было пассивным и называлось просто «житель глубин». Его суть была проста, и единственное, что оно позволяло делать, это дышать под водой. Второе же активное называлось подводный хищник и позволяло быстрее передвигаться под водой, будто бы у тебя плавники и чешуя. Что, впрочем, было не так далеко от истины, ибо работало это свойство довольно необычно. Когда я был демоном, у меня была тиара, которая обладала примерно такими же свойствами. Только в отличие от воды, я мог плавать в демонической субстанции и вроде магмы. где я тоже частенько охотился на тамошних обитателей, ибо встречались там довольно интересные экземпляры. Может оказаться полезной в будущем, буркнул себе под нос, убирая её обратно в магическое хранилище. Сейчас предметы из неё мне пока без надобности, и у меня были другие духовные металлы, которые неплохо бы превратить в какие-нибудь предметы и амуниции. Например, руду, полученную из мунтикоры или кархерадонов. Обе были довольно интересными, и артефакты, сделанные из них, могли усилить не только меня, но и Рен. Я всё равно обещал ей сделать дагу. Кстати, можно сделать сразу две. И был у меня ещё оставался слиток из паукари винанта, и можно сделать парное оружие к некротическому тисаку, который я уже отдал Гей. Я тяжело вздохнул. Планов великое множество, да и необходимые ресурсы имелись. Вопрос только во времени. Этого ресурса мне не хватало и когда я был демоном. А я невольно улыбнулся, вспоминая, как хотел создать артефакт, который бы позволял мне осуществлять махинации со временем. Жаль, так и не смог. Может, получится в этом мире. Пока вспоминал былое, я, разумеется, не сидел сложа руки, а попутно разворачивал свою переносную кузницу. Чтобы создать пару даг, мне не требовалось много времени, и потратить я мог его лишь для того, чтобы как следует украсить даги. Опять же, для того, чтобы сделать оружие красивым, у меня было две причины. Во-первых, я не мог позволить себе сделать что-то, что мне бы не понравилось самому. Во-вторых, всё же ковал его девушка. Я потянул уставшей мышцей и с облегчением вздохнул. Красота, произнёс довольным голосом, глядя на две даги, лежащие на наковальне, которые только что сковал. Да, за время, которое я потратил, я не мог выковать какого-нибудь шедевра, но то, что я сделал, нравилось даже такому ценителю, как я, а это уже о многом говорило. Пойду порадую девчонок, подумал я, беря в руки сначала один клинок, который был ярко-красного цвета и от которого исходило едва ощутимое тепло, а затем и второй, чёрно-зелёного, от которого наоборот веяло за могильным холодком. Ого, удивился я, поняв, что уже практически наступило утро. Это ж сколько я ковал, попытался вспомнить, во сколько начал. Да уж, Я тяжело вздохнул, понимая, сколько проторчал в кузнице, и также понимая, что нельзя было так увлекаться, особенно учитывая место, где я сейчас находился. Зевнув, устало потёр глаза. Надо бы парочку часов вздремнуть, подумал я, подходя к лагерю, в котором дежурила Сумира. Услышав мои шаги, она просто улыбнулась и помахала мне рукой. Наверняка она заметила меня ещё издали, поэтому никак особо не отреагировала, когда я приблизился к лагерю. Доброго утра, Эмит, поприветствовала меня Сумира. Доброе, зевнул я, подходя к ней. Держи. Без каких-либо прелюдий и колебаний протянул ей дагу, которую только что выковал. Это мне? удивилась она, и я кивнул. Правда? «Ты же таким оружием любишь пользоваться?» — улыбнулся в ответ. «Да, но...» «Бери». Я чуть ли не силком всучил ей клинок, рукоять которого сделал стилизованный под паука, из которого, собственно, и была добыта эта духовная руда. «Спасибо. Большое спасибо, Эммет. Я еще не заслужил и всей доброты, оказанной тобой мне, но я обязательно все верну. Обещаю. Нет, клянусь». Выпалила Сумира: "Гляди мне в глаза". Так как спорить с ней было бесполезно, я просто улыбнулся и, зевнув, произнёс: "Хорошо. Эмит, тебе нужно отдохнуть". Она смирила меня обеспокоенным взглядом. "Ложись, я пока по караулу. У тебя ещё есть пара часов, пока остальные не проснутся". "Хорошо", пришёл я воспользоваться предложением. Разбуди меня, как только остальные встанут, попросил Сумиру, а сам, подойдя к костру, расстелил походный плащ рядом и просто лёг на него. Стоило мне принять горизонтальное положение, как я сразу провалился в глубокий сон. Разбудила меня Ирен. "Опять всю ночь работал?" спросила она недовольным голосом, когда я принял сидячее положение. Хм, странно. Я понимаю, если бы услышал эти слова от Ли, но от неё. Хотя есть у меня предположение, о чём она недовольна. "Увидела да Гусумиры?" усмехнулся я. "Да", буркнула она и демонстративно отвернула голову. "Держи". Я достал из магического хранилища оружие, скованное из мунтикоры, и протянул его ей. В отличие от Даги Сумиры, оружие Ирен имело более широкую гарду. Плюс я сделал на ней протектор, защищающий кисть, как это принято делать у сабель. Ну и, разумеется, я не мог не украсить клинок. Поэтому навершие о рукояти решил выполнить в форме головы льва, а сам протектор Даги был скован в виде перепончатых крыльев, коими обладала Монтикора. «Эммет, спасибо!» Вы воскликнула Ирен, стоило ей увидеть оружие, после чего я сразу же оказался заключён в её объятия. Спасибо, спасибо, спасибо. Слова благодарности вылетали один за другим. А ведь несколько секунд назад она была обижена на меня. Как быстро меняется у неё настроение, подумал я и улыбнулся. Ладно, всё. Успокойся. произнёс я, когда понял, что Ирен не собирается меня отпускать. Я обещал, я сделал, добавил я, когда она неохотя отпустила меня. Выглядит невероятно, не спуская глаз с Даги, восхитилась Ирен. И какой он тёплый. Надо будет протестировать, насколько сильнее станут твои способности с ним, сказал я, и Ирен кивнула. Что насчёт умения? Ты его чувствуешь? Да. Радостно ответила она и поднялась. Стой, успела было сказать я, но опоздал. Ирен им уже воспользовалась. Неплохо. Я бы даже сказал здорово, подумал я, глядя на мощный огненный поток, устремившийся в сторону живой реки, который Ирен выпустила изо рта. Она смачно выругалась. Это просто и снова вымотарелась. Я не мог её винить. Человека, в руки которого попадали мои артефакты, подобные вещи действительно не могли не удивить и шокировать, ведь она была единственной, у кого они были. "Эмит, это оружие, оно выше всяких похвал", произнесла Ирен, глядя мне в глаза. "Знаю", улыбнулся я, а буквально в следующий момент она уже была рядом со мной, и наши губы сомкнулись в страстном поцелуе. Хре бы тебя прямо сейчас и тут. Ирена разорвала поцелуй и осмотрелась по сторонам. Так понравилось, дага, усмехнулся я. Даже не представляешь, насколько сильно я завелась, призналась она и потянулась руками к моему паху. Не сейчас, шикнул я на неё. Ирен закусила губу. Может. Нет, твёрдо ответил ей. Во всяком случае не сейчас. Добавил я, глядя на разгорячённую Рен. "Жаль", лукаво улыбнулась она. "Иди лучше посмотри на свои техники, кроме последней, разумеется. Мне нужно знать, насколько они стали сильнее". "Хотя нет, хочу сам это увидеть", решил я и поднялся на ноги. "Идём". Кивнула Рен и вместе с ней пошёл в сторону реки. "Куда это вы?" — спросила Лия, смирив нас с подозрительным взглядом. — По делам, — ответила ей Рен и улыбнулась настолько ядовитой улыбкой, что еще чуть-чуть, и с ее губ точно начал бы капать яд. — Тестировать ее техники, — прямо ответил я. — Иди, — подтолкнула Рен вперед. — Мы ненадолго. — А может и надолго, — не упустила возможности съязвить Рен, за что сразу же получила по шапке. За что? недовольно буркнула она. Ты знаешь, спокойно ответил я, и она не стала со мной спорить. И правильно сделала. Так, давай здесь. Отойдя от лагеря метров на 200, произнёс я и на всякий случай призвал из арсенала щит. Хорошо, довольно ответила Ирен, доставая свой двуручник. Одной рукой сможешь его удерживать. спросил я, кивая на её оружие. "Думаю, да", сказала Ирен и попыталась удержать свой двуручник одной рукой. "Фух, не могу". После нескольких попыток сдалась она. Я задумался. "У тебя ведь клинок тоже поднимает эффективность огненных техник". "Да". "Хм. Давай тогда ты попробуешь использовать кольцо огня сначала со своим клинком". А затем с дагой предложил ей и Ирен кивнула. Я отошёл подальше. "Начинаю", крикнула она, и в следующий момент во все стороны от неё ударил мощный поток пламени, эпицентром которого была сама Ирен. "Это с мечом? Да. Хорошо. Как будешь готова, снова используй", крикнул ей. И спустя какое-то время она вновь использовала свою технику. Признаться честно, такого эффекта я не ожидал. Эмит, ты видел? подбежав ко мне, радостно воскликнула Ирен. Ты видел, как она? Фух! И огонь, ты видел, насколько мощный? Видел, я же рядом стоял, ответил я, обдумывая увиденное. С дагой у Ирен на кольцо получилось в полтора раза шире и главное выше. По моим меркам сейчас оно достигало не меньше 3 метров в высоту, в то время как раньше не достигало и двух. "Дай мне свой клинок", попросил я её. "Держи". Ирен протянула мне двуручник, который действительно оказался довольно тяжёлым. "Не против, если я с ним поработаю?" Она улыбнулась. "Делай что угодно, я тебе полностью доверяю". Я осмотрелась по сторонам. Нет, сразу осадил я её. Да ну тебя, недовольно буркнула Ира. Возвращаемся? Да, ответил я. Кстати, эта дага ядовита, так что осторожнее. Носи только в перчатках и главное не порежься. Предостерёг я, пока мы шли в лагерь. Вот что? А я сильный? Понятия не имею, я пожал плечами. Не тестировал я Надо будет проверить на ком-нибудь, произнесла Айрен. Может, на нашей Она сразу замолчала, когда встретилась со мной взглядом, поняв, что свою глупую шутку лучше бы ей не заканчивать. Может, пойти прямо сейчас кого-нибудь поискать? Нет, мы уже порядком углубились в биом, и лучше вообще не разделяться. Уверен, враги ещё будут, так что успеешь проверить. Ладно, Ирен пожала плечами, снова не став со мной спорить. Кстати, Калантриэль с тобой о чём-то поговорить хотела, сказала она, когда мы приблизились к лагерю. Хорошо, спасибо, поблагодарил я и, увидев эльфийку, сразу направился к ней. О, а я тебя как раз искала, увидев меня, произнесла Калантриэль. Я тут ночью подумала над твоим предложением, и знаешь, «Я покажу тебе ту пещеру, но ты должен пообещать мне кое-что», — добавила она и мгновенно стала очень серьёзной. «В общем, слушай...»